Вондра Чхан, Сонджу. Текст читает Анастасия Портная. Часть первая. Сеул, 1946 год. При виде двух высоких американцев в военной форме, идущих к центральной резиденции правительства Кореи, сердце Сонджу забилось быстрее. Через месяц после сброса Америкой атомных бомб на Хиросиму и Нагасаки одна из ее одноклассниц, Японка, пришла попрощаться, и они плакали вместе. Это было уже больше года назад. Сонджо снова взглянула на широкие спины американцев впереди. Затем свернула налево и пересекла бульвар. Крепче сжав в руке мысли камень, она прибавила шаг. Сухой ноябрьский воздух царапал горло. Изо рта вырывались белые облачка пара. «Восьмой дом от угла, в традиционном стиле и недавно побеленный», — сказала ей Мису. После четвертого стука лакированные деревянные ворота слегка приоткрылись, и в проем выглянула молодая служанка. «Я подруга хозяйки», — сообщила сон -Джо. Служанка впустила ее, И Сонжу прошла во двор, а оттуда в дом. Служанка пронеслась мимо, опережая ее, кивком указала в сторону гостиной и торопливо объявила в дверях. К вам, посетительница, госпожа. Мису открыла узорчатую стеклянную дверь. На ее лице тут же расцвела улыбка, как первый подснежник после долгой зимы. О, это ты! Взяв Сонджу под руку, она прошла с ней в комнату. Длинное атласное платье шелестело при каждом шаге. В супружеской спальне у Миса все было новым и сверкало чистотой. Традиционно покрытый промасленной бумагой пол, шкаф с двойными дверцами у стены и четыре напольных подушки рядом, аккуратно сложенные в стопку. У другой стены на низком комоде стояли три бело-синих фарфоровых изделия. В одном из них, как драгоценность, лежал мыслекамень Мису. Кунгу, Мису и сон каждый взяли по маленькому плоскому камушку в церковном саду, когда еще ходили в начальную школу и назвали их «мыслекамни». Сон-Джу сняла пальто и перчатки. Опустившись на подушку, она взглянула на цветы вышитые на розовые юбки мису. Затем кинула быстрый взгляд на собственную юбку. Простую серую, шерстяную. «Ты вся светишься, Миссу. Замужество тебе к лицу». Вишнёвые губы Миссу сложились в улыбку. Узкие глаза сверкнули. Однако, изучив лицо сон она тут же перестала улыбаться. «Что-то случилось?» Сделав глоток горячего ячменного чая, Сунжу сказала. «Сегодня утром матушка объявила, что моя сестра помолвлена. Свадьба в апреле. Она сказала, что ее дочери должны выходить замуж в порядке старшинства. Она провела пальцами по подушке. Я еще не готова». «А когда ты будешь готова? Тебе ведь почти двадцать». «Ты тоже следишь за моим возрастом?» Сонджо мысленно поморщилась от того, как напряженно прозвенел ее голос. Добавила уже мягче. «Я хочу выйти за Кунгу». Затем она спросила, «Что мне делать?» Брови Мису взлетели. «Замуж за Кунгу?» Она устало вздохнула. Надо было прекратить с ним видеться еще в средней школе. Не просто так мальчиков и девочек начинают учить раздельно в этом возрасте. Сун-Джо хотела сказать что-нибудь столь же снисходительное в ответ, но вместо этого возразила. «Но мы не прекратили? Мы втроём поклялись на мысли камнях, что будем дружить всю жизнь. Я ведь уже говорила, когда мне исполнилось 12, что не собираюсь бросать дружбу с Кунгу только потому, что якобы выросла. Повезло, что нас ни разу не застукали с ним. Но брак...» Мису покачала головой. Ты же не настолько безрассудна. Причем тут безрассудство? Сонджо сделала глубокий вдох и напомнила себе. Терпение, терпение. А еще я говорила, что если бы ты родилась в такой же семье, как он, мы все равно стали бы лучшими друзьями. Некоторое время Сонджо наблюдала, как Мису нервно теребит нижнюю губу. Затем сказала. Мису, это ведь моя жизнь, не матушки и не чья ты еще. Выбор должен быть за мной. В отличие от наших родителей, мы с тобой получили хорошее образование. Они изучали эту степенную философию конфуцианства. Мы годами говорили о том, как вести современный образ жизни. Только вы с Кунгу говорили об этом. Все-таки зря она пришла». Раздавленная ее ответом, Сонджу попыталась снова. Мы с Кунгу понимаем друг друга. Мы столько всего хотим сделать вместе. Мы станем в браке партнерами с равным правом голоса. Как я могу от него отказаться? Мису наклонила голову в бок. Твои родители ни за что не одобрят этот брак. Сонджу уже почти два года сопротивлялась попыткам матери выдать ее замуж. Мне нужен только еще один год, сказала она. К тому времени Кунгу окончит университет, и у него будет надежная работа. Тогда мы сможем пожениться. Даже если мне придется сбежать с ним из дома. На самом деле, она уже думала о том, чтобы уйти из дома на этот год. Но куда бы она пошла? Как бы зарабатывала на жизнь. Мису сказала: Ты не можешь сбежать с ним. Что станет с твоей семьей? Сунджу хотела спорить, что станет с ней самой, если она не выйдет за Кунгу, но сказала только: Я пришла, чтобы ты помогла мне придумать, как отговорить мать. Она поднялась на ноги. Теперь у нее не оставалось выбора. Придется просить мать напрямую. Следующим утром сон сидела на коленях напротив матери. Та была в традиционной корейской одежде с волосами, собранными на затылке в строгий пучок, заколкой из лавандового нефрита. сон посмотрела на свою безупречно одетую мать и в очередной раз поразилась тому, как они похожи и различны одновременно. Ее мать сидела за низким столиком, изучая бухгалтерскую книгу. Спина прямая, губы поджаты, взгляд сосредоточен на грузбухе, а не бегает по помещению. Сердце сон трепетало от мысли о том, что она собиралась попросить у этой стальной дисциплинированной женщины, такой сдержанной, что даже капля крови не выступила бы у нее на коже, если бы кто-то уколол ее булавкой. Когда ей было пять, сон джо узнала, что не все матери такие. Однажды она пришла в гости к Мису и увидела, как ее мать, расчесывает дочери волосы, говоря с ней при этом тихим, мягким голосом. Закончив, она коснулась щеки мису и улыбнулась. Вернувшись домой, Сон-Джо взяла расческу и попросила мать расчесать ее. Мать посмотрела на расческу затем на дочь с явным упреком. В этот момент сердце пятилетней Сонжу разбилось. Опустив голову, она вернулась к себе в комнату, как побитая собака. Тогда она решила, больше она в матери нуждаться не будет. А теперь ей необходимо умолять ее подождать еще год. «Прошу прощения, матушка, я должна тебе кое-что сказать». Ее мать медленно подняла голову и посмотрела на Сонджу. Сонджу сделала вдох. Еще один. И еще. Затем тяжело сглотнула и сделала еще один глубокий вдох. Я хотела бы подождать год и выйти замуж за моего знакомого, студента Сеульского национального университета. Собственный голос звенел в ушах. Она правильно произнесла эти слова. Сонджу вздохнула снова, как животное, столкнувшееся с хищником. Сонджу сидела неподвижно и ждала, пока мать нападет. После долгого молчания мать спросила, «Откуда ты знаешь этого человека?» «Я знаю его с семи лет». «Почему ты мне о нем не говорила?» «Потому что я знала, что ты не одобришь». «Почему я его не одобрю?» Он рос без отца и в бедной семье. Мать продолжала молча на нее смотреть. Сонжу знала, что это значит. Придется рассказать больше. В животе с каждым вдохом оседала тяжесть. Он живет с матерью в доме своего дяди. Мать продолжала смотреть. Сонджу сдалась. Его дядя — торговец. «Тогда ты знаешь, что брак с ним для тебя невозможен. С этого дня тебе нельзя покидать дом без сопровождения». же подалась вперед. «Ни с кем другим я не буду счастлива. Он выпустится через год. Он будет успешным банкиром. Вот увидишь. Пожалуйста, матушка, позволь мне подождать». «Ты опозорила семью?» «Нет, матушка». В тот же миг она поняла, что совершила ошибку. Ответ «да» заставил бы мать засомневаться в своем решении. А теперь ее многообещающее будущее было стёрто. Сонжо обмякла. У нее не осталось сил. Ее мать захлопнула бухгалтерскую книгу. Этот разговор закончен. Сонжо вздрогнула. Слова ударили ее, как острый ледяной осколок. И все же ее охватила ярость. «Я ненавижу ее, думала она, возвращаясь к себе в комнату. Если бы она только ответила «да», это могло бы изменить всю ее жизнь. Вскоре ее мать начала приглашать в дом профессиональных брачных посредников. Всего через шесть дней она уже нашла подходящую кандидатуру. Студента инженерного факультета в Сеульском национальном университете. Через четыре дня у тебя смотрины, сказала мать, войдя в ее комнату. У него богатая и уважаемая семья. Они живут в провинции Чхунчхон-Намдо. К чему такая спешка? Чем скорее, тем лучше. Чем дальше, тем лучше. Сон же поняла. Мать хотела изгнать ее. Рыдания вырвались у нее из груди. Она плакала, закрыв лицо руками. В следующее мгновение она услышала, как мать поднялась и вышла из комнаты. По спине прошелся поток холодного воздуха. Несмотря на то, что все эти годы она твердила себе, что не нуждается в матери, ее бурная реакция говорила об обратном. Она была бессильна. Сунжо плакала от стыда, пока не уснула. На следующее утро отец позвал ее в мужскую часть дома и объявил. «Студент инженерного факультета — отличный вариант. Сваха сказала твоей матери, что он происходит из прогрессивной семьи. С ним ты наверняка будешь счастлива». Вот так ее отец сказал свое слово. Вернувшись в комнату, она села, прислонившись к стене, и уставилась в пустоту абсолютно неподвижная. За окном на ветке без листьев висел ярко-оранжевый плод хурмы. Коричневая птица прилетела откуда-то и села на ветку. Хурма упала. Санджо знала, что ее ждет. То же, что ждала всех женщин после свадьбы. Бесконечное послушание мужу и его семье. О послушании она знала не понаслышке. В пятом классе учитель японского ударил ее по рукам бамбуковой тростью перед всем классом лишь за то, что она ответила ему на корейском вместо японского. Два быстрых удара обожгли ладони. Когда она попыталась сжать руки, пальцы согнулись только наполовину. Закусив губу, она заставила себя не плакать. Пока она шла на место, одноклассники-корейцы опускали глаза, избегая ее взгляда. В горле встал Кум. Сев на место, она выпрямила спину и с вызовом вздернула подбородок, не отрывая взгляда от учителя. Под столом она яростно тёрла мысли камень в кармане, остро чувствуя каждый потревоженный нерв в распухшей ладони. Она хотела запомнить эту боль. Она хотела запомнить этот гнев. Начиная с этого семестра, она превзошла всех японских учеников в классе в каждом школьном предмете. Доказать, что она ничем не хуже японцев, было легче, чем бросить вызов собственной матери. И все же, оглядываясь назад, она осознала, что бросала этот вызов в течение многих лет, пока мать об этом даже не подозревала. В церковном саду, окружённом стеной, под деревом стояла длинная скамейка. Они с мису нашли этот уголок однажды после школы, когда гуляли довольно далеко от дома. Место было тихим, туда почти никто не ходил, кроме улыбчивого светловолосого священника. Дорожки, вымощенные кирпичом, были всегда чисто подметены. А вечно зеленые кустарники круглый год Пестрели разными цветами. Однажды в саду появился мальчик. Он приходил почти каждый день, так что они втроём быстро стали друзьями. Он был всего на год старше и помогал сон и Мису с домашней работой. Они играли в игры и болтали, а потом шли домой. Это была самая счастливая часть ее школьных будней. В день смотрин, мать вошла в комнату, проигнорировала заплаканные глаза сунджу и велела ей переодеться в традиционное корейское платье. Безапелляционно заявила: Ты выйдешь за этого человека. Его семья владеет обширными фермерскими угодьями, а все сыновья получили университетское образование. Когда мать ушла, сун очень старалась не расплакаться. Она начала считать про себя, меряя комнату шагами и периодически спотыкаясь о длинную юбку. Когда она почти досчитала до четырех тысяч, мать послала за ней. сон вошла в кабинет матери и села на колени, опустив глаза. Мать предполагаемого жениха наблюдала за каждым ее движением. Она велела сон повернуть лицо сначала в одну сторону, потом в другую, как будто рассматривала товар на полке. Затем она кивнула матери сон в знак одобрения. Вернувшись в комнату, сон села в самом дальнем от двери углу и обняла колени, раскачиваясь взад-вперед. Как она будет жить без Кунгу? Все ее мечты и планы на будущее включали Кунгу. Закрыв глаза, Она вспомнила их первую встречу в восемь лет. И каждый его жест, каждую улыбку, которую увидела с тех пор. Она представила его длинные пальцы, широкий лоб и мягкий рот, вспомнила его глаза, в которых без всяких слов читались его мысли и чувства. Будто наяву она услышала его спокойный голос. То, как медленно, вдумчиво он произносил слова, И его тихий смех. Она так его любила. Но ее мечты и планы начались задолго до него. Однажды она увидела, как ее японские одноклассники разглядывают страницу журнала и хихикают. Когда она спросила, можно ли и ей посмотреть, один из них велел ей самой сделать копию и указал куда-то вправо. В трёх кварталах от школы она обнаружила маленький книжный магазин, где ее поприветствовал на японском мужчина средних лет. Она схватила журнал с фотографией американцев. На переднем плане был изображен улыбающийся мальчик с обожанием смотревший на девочку. На следующей странице были фотографии танцующих мальчика и девочки. Они выглядели настолько счастливыми и беззаботными, что Санжу сказала себе ее будущее тоже может быть таким». На шестой день после Сматрин родители объявили дату свадьбы. 25 февраля, за два дня до ее двадцатилетия. Она снова вернулась в угол своей комнаты и заскулила, как побитое животное. Заперлась, и отказалась присоединяться к сестре и брату за обедом, так что служанке пришлось поставить поднос с едой рядом с ее дверью. Она вспомнила, как впервые почувствовала любовь. Ей было 15. Они сидели с кунгу на скамейке в саду. Она показала ему статью в японском журнале и дала прочитать. «Ты уже прочитал ту часть, где говорится, что американцы сами выбирают себе супругов?» Он кивнул. «Это ведь отличная идея», — сказала она, улыбаясь. «В таком случае я выбираю в супруге тебя, Конго". Его ответ удивил её. «Я выбираю в супруге тебя, Сунджо». Они посмотрели друг на друга краснее. По пути домой в тот день она закусила губу, обнимая себя за плечи в попытках сдержать свою радость. Проходили дни и недели. И ее воображение все распалялось. Однажды ночью она смотрела на лунные лучи, падающие в окно, и представляла, что стоит в этом тусклом свете, в роскошном зеленом саду. Кунгу шел к ней, обдавая ее ароматом легкого летнего бриза. Она подошла к нему. Белые лепестки цветов поблескивали в свете луны, как серебро. Тогда Кунгу посмотрел ей в глаза, И обнял. С тех пор каждую ночь она снова и снова думала об этой картине, обнимая себя и представляя себя в объятиях Кунгу. От мечтания ее отвлек звонкий голос младшего брата, раздавшийся со двора. Матушка, значит, семья нашего зятя выращивает рисовые деревья? Зятя? Сунжу резко выпрямилась. Она услышала, как мать хмыкнула в ответ. «Рис не растет на деревьях. Это трава. Ты ешь рис трижды в день всю свою жизнь и даже не знаешь, откуда он берется. сун сжала мысли камень в руке до побелевших костяшек пальцев.